Глава тридцать девятая. Два дня белка не ела. В первый день, когда я только привезла её в дом маркиза, я только там внимательно рассмотрела, что за чудо мне досталось. Молодая, думаю, года полтора-два, размерами чуть меньше пекинеса, с узкой лукавой мордочкой и очень пушистым хвостом. Стоячие ушки с неким подобием кисточек. Понятно, почему хозяйка назвала её белкой. Она была худенькая, даже тощая, грязная, но, на удивление, без блох и клещей. Только длинная шёрстка местами свалялась в колтуны. На шее у собачонки остались растёртые следы от грубой верёвки. Это была девочка. Думаю, пока тётка Мажина не заболела, собачка жила в доме, а уж в большую, не по размеру холодную будку выкинула её Хейзел. Вряд ли старая травница могла спорить с хабалистой сиделкой. Вечером я с помощью Дебби, улыбающейся Мэри, отмыла белку в тёплой воде, выстригла колтуны и, пожертвовав одним из своих гребней, расчесала длинную пушистую шорстку Собачка была то ли напугана чужим ей окружением, то ли простыла, но на подстилке у камина лежала тихонько, от еды отказалась, только жадно лакала воду и изредка тихонько подскуливала. — Ничего, леди Элис, освоится, потом и есть начнёт, — утешала меня Дебби. Нос у неё холодный, значит, не больная. Верёвку, на которой она была привязана, я выкидывать не стала. Просто распустила её на две части потоньше, выстирала и, связав ее в нескольких местах, сделала некое подобие шлейки. Пусть не слишком красивая, но горлышко у белки было растёрто местами до коростины, а гулять её нужно выводить. Мы провозились с ней весь вечер, но она отказывалась идти на контакт. Вечер мы провозились с псинкой, и травник, написанный теткой Мажиной, я так и не открыла. Решила, что такие вещи нужно читать спокойно, без суеты. Утром я вывела Белку на прогулку. Сперва она садилась на попу и упиралась, не хотела идти. Но я ласково уговаривала ее, и в конце концов потребность в туалете выгнала ее на улицу. Там она трусливо присела недалеко от крыльца и почти сразу запросилась в дом. Спорить я не стала. Возможно, малышка просто намёрзлась и боялась, что её опять оставят на улице. Всё же декоративные собачки не предназначены для такой жизни. Я погладила её по мягкой шёрстке, а она пугливо присела и опять чуть заскулила. Увы, долго возиться было некогда. Оставив белку с Деби и наказав покормить её, я быстро переоделась и отправилась в храм. Конечно, места на скамейках мне не досталось. Пришлось стоять у дверей и наблюдать церемонию венчания. Леди Аделаида выглядела просто прекрасно. Барон провёл её по проходу, усланному ковровой дорожкой, и сдал на руки жениху. Я облегчённо вздохнула, подумав про себя, что теперь мадам точно не вернётся в замок Эдвинч. За стол с гостями на свадебный обед меня никто не приглашал. Потому я, заехав домой перекусить, захватила деби и Белку и сразу отправилась к Мажине. Так и не ела. — Нет, леди Элис. Дебби огорченно покачала головой. Как вы уехали, только к дверям комнаты подходила и принюхивалась. Я уж ей и мясо предлагала, и кашь положила в мисочку, даже не посмотрела туда. Когда я вышла из кареты в дверях дома, уперев руки в бока, воздвигалась Хейзел, которая хмуро сообщила: "Свезли уже на погост с утречка, я еще с раннего". Она, она ничего не просила передать. «Про шавку эту велела напомнить!» — Хейзел кивнула на дрожащую меня в руках белку. «А более ничего!» Эта женщина-мажина была мне совершенно чужим человеком. Я даже себе не могу объяснить, почему я плакала, уезжая в карете. Было в травнице нечто такое, что казалось мне важным. Она производила впечатление человека грамотного, независимого. Такие женщины во все времена редкость. Слёзы лились сами собой. Мне было так жаль её. И то, что мы не смогли, не успели поговорить, пообщаться, стать друг другу кем-то. В руках в меня поскуливала белка, и, поняв, что она замёрзла, я сунула её под плащ и поглаживая маленькую ушастую головку. Из воротника плаща, потыкавшись носом, вылезла узкая чёрная мордочка, и горячий розовый язычок облизал мне солёные щёки. — Ничего, малышка. Ничего. Я гладила её и уговаривала то ли псинку, то ли себя. Всё пройдёт, малышка. А через два дня мы поедем домой. У тебя будет своя подушка. Я сделаю тебе разные игрушки и познакомлю с хорошей девочкой. Думаю, вы понравитесь друг другу. Не знаю, что уж там понимала белка, но весь день она вставала на задние лапки и просилась ко мне на руки, как будто боялась, что и я тоже брошу её. Где-то в глубине дома шумели подвыпившие гости и играла музыка. Похоже, начались танцы. Радуясь, что мне нет нужды там присутствовать, я нацепила на собачку самодельную шлейку и повела её на улицу. Она, кстати, запросилась сама, чем ещё раз подтвердила мысль, что раньше жила в доме травницы. На улице чуть подмораживала, и Белка, быстренько сделав свои дела, поднялась на крыльцо, оглянувшись на меня. «Идёшь?» «Иду, иду», — улыбнулась я. В свете двух факелов, горящих на чёрном крыльце, глазки поблёскивали, белая манишка светилась небольшой проплешиной, оттуда пришлось вырезать колтун. Но в целом она выглядела чуть бодрее, чем днём. Может быть, сейчас уже поезд. Я снова улыбнулась. Всё же она очень забавная. Только вот в доме эта забавница шарахнулась из-под ног лакея с подносом, вывернулась каким-то образом из шлейки и метнулась в широкий коридор. Я поспешила за ней, не хватало ещё, чтобы она попалась кому-то под ноги. Там гости и музыка вовсю гремит. Но туда, к гостям и музыке, Белка и не стремилась. Напротив, дала дёру по широкому коридору куда-то в левое крыло дома. Я спешила за ней, хотя и понимала, что мы уже на господской половине. Везде ковры, в жерандолях горят свечи, да и двери по стенам явно не для прислуги с резьбой и позолотой. Добежав до конца коридора, псинка скользнула в немного распахнутые двойные двери, и я, нервно оглянувшись, зашла следом в роскошный зимний сад. Влажный тёплый воздух, огромные стеклянные окна, сейчас уже почти чёрные, наступил вечер. Вдоль каменной дорожки горят в пузатых фонарях свечи. В массивных катках десятки каких-то крупнолистных растений. Катки установлены на неком подобии газона. В воздухе подвешены плеть лиан. Рядом весело журчит вода. «Белка! Белка!» Я звала тихо, так как мне было и неловко, и боязно. Не хотелось нарваться на кого-то и влипнуть в историю. Прислуги не положено здесь находиться, а тем более чужой прислуги. Где-то в другой стороне сада, не там, куда забежала белка, послышались голоса, и я застыла, не зная, что делать. Потом, оценив обстановку, Метнулась дорожки в глубину сада и присела за бочкой с раскидистым кустом. Там меня не увидят. — Ах, барон, не так душно! Танец был так утомителен! Прошу вас, давайте посидим здесь у воды. — Леди Дарлингтон, я немедленно позову вашу матушку, думаю, у неё есть нюхательные соли. — Ах, мне так дурно, что я умоляю вас, не оставляйте меня. Я боюсь, что без вас мне станет ещё хуже. Чёртово любопытство заставило меня высунуть нос из-за раскидистых веток. Я узнала голос барона Хоггера. Девушка, висящая у него на локте, была молодая и красива, но чем-то неуловимо похожа на мадам Аделаиду. Даже платье было обожаемого у мадам розового цвета, с некоторым излишком кружев и вышивки. Сложно объяснить, почему, но я насторожилась. Скорее всего, из-за слишком уж ненатурального голоса. Барон недовольно морщился, усаживая девицу на синий атласный диванчик, один из трёх, стоящих вокруг небольшой чащи журчащего фонтана по краям круглой площадочки. Он возвышался над ней, не садясь рядом, но активно размахивая веером, а потом увидел меня. Глаза он вытращил, но быстро взял себя в руки, нахмурился ещё сильнее, однако промолчал. Думаю, я всё смогу объяснить ему позднее. Девушка сидела ко мне спиной, и я с удивлением наблюдала, как она, ловко и незаметно, выгнув руку, бросила за низкую спинку диванчика прямо в траву какой-то маленький предмет. Жаль, не смогла разглядеть, что именно там было, но всё это казалось, чем дальше, тем подозрительнее. Барон стал махать веером ещё быстрее, приговаривая — «Сейчас вам станет лучше, леди Дарлингтон». Набегавшаяся белка вынырнула из закатки с кустами и пристроилась рядом без всякой шлейки, встала на задние лапки, просясь на руки. Пришлось взять и слегка сжать мордочку, чтобы она не гавкнула. Девушке не становилось лучше, и в какой-то момент она, тихонько застонав, откинулась на спинку дивана, потеряв сознание. Барон, схватив её за руку, машинально растирал пальцы и растерянно звал «Леди Дарлингтон, чёрт! Леди Элис, вы не могли бы позвать?» Больше он ничего сказать не успел. Шумно ввалилась толпа из нескольких женщин и мужчин во главе с новоиспечённой маркизой Венкс. Двигались они быстро, как будто торопились, и до фонтана дошли в считанные секунды. Одна из женщин, приятная пожилая Матрона, вскрикнув, Кинулась к диванчику. «Анжелина! Девочка моя! Ах, боже мой, лекарь! Помогите же кто-нибудь, барон! Что вы сделали с моей девочкой?» Кто-то из дам достал флакончики с нюхательными солями и совал под нос девицы в обмороке. Она слабо застонала, но в себя приходить не торопилась. Один из мужчин спешно отправился назад, приговаривая. «Да-да, сейчас я приглашу домашнего лекаря Маркиза. Боюсь, бедняжка леди Дарлингтон просто переутомилась». Все суетились и ахли. Девица продолжала лежать без сознания. Маркиза Венкс тихонько откашлялась и с приятной улыбкой, глядя на растерянного барона, сказала: "Думаю, милый Генри, теперь, в избежание скандала, тебе придётся жениться на Анжелине. Всё же обстоятельства слишком компрометирующие для вас. Вы так долго пробыли наедине, вдвоём. «Мадам Аделаида, вы можете называть меня теперь Маркиза Вэнкс, господин барон». Казалось, Аделаида испытывает особое удовольствие, повторяя тот момент конфликта в замке, когда барон потребовал титуловать официально. Она улыбалась так ласково и победно. «Да, милый Генри, я понимаю. Молотость и красота моей племянницы свели вас с ума. Вы позволили себе некоторые вольности. Брак — это лучшее решение конфликта». Барон молча багровел лицом и явно не знал, что сказать этой гадине. Остальные слушали с любопытством, кажется, о чём-то уже догадываясь. Подёрнув завязку плаща, я скинула его прямо в траву, распрямилась и вышла к людям. «Маркиза Вэнкс». Я приветливо кивнула ей, как равный. «Боюсь, что всё не так печально, как вам показалось». Всё это время я находилась здесь, вместе с леди Дарлингтон и бароном. Так что, слава богу, я вполне могу поручиться за добродетельное поведение девушки. У меня просто убежала собачка. Я погладила настороженно смотревшую на всех белку. Ноздри маркизы раздувались от злости, но, похоже, дамочка решила не отступать. «Я рада, что честное имя бедняжки Анжелины не пострадало. Но что здесь делаете вы, леди Элис? Не помню, что бы присылала вам приглашение. Все же экономкам здесь не место». На меня смотрели с любопытством, как на нищенку, вломившуюся в тронный зал королевского дворца а я чувствовала, как краска заливает лицо. Чёртова дрянь во мгновение ока сделала меня центральной фигурой конфликта. Маркиза Вэнкс. Леди Лис находится здесь по моей просьбе. Я хотел дать ей поручение на утро, — сухо заявил барон. Он уже вполне успел взять себя в руки и, кажется, вполне осознал, как именно его хотели подставить. «О, понятно! Но всё же, милый Генри, этой девице с её репутацией не стоит находиться рядом с порядочной юной леди!» Наступила глубокая пауза. Только белка у меня на руках жалобно пискнула. В распахнутые двери зимнего сада вывалилась новая толпа гостей во главе с маркизом и его драгоценной тростью. Застонавшая девица подняла голову. Ей помогли сесть. «Анжелина, милая, как ты себя чувствуешь?» Её мать с недовольством поглядывала на барона и помогала Маркизе изо всех сил. «Барон что-то позволил себе, Анжелина? Он испугал тебя?» «Ах, маменька, я ничего не помню!» Девушка приложила пальчики к вискам и жалобно повторила в углушительной тишине. «Совсем-совсем ничего не помню!» «Ах, мадам Дарлингтон!» — продолжала Аделаида. Мужчины порой бывают так небрежны. Да и потом, разве можно положиться на слово какой-то там пиратской девки? Мне кажется, милый Генри, — вновь повернулась она к барону, — вам всё же стоит сделать предложение, леди Дарлингтон. Барон Хоггер глубоко и медленно вдохнул, выдохнул, а потом демонстративно громко ответил Маркизе. боюсь что это будет невозможно, маркиза Вэнкс. Не далее, как неделю назад. Я сделал предложение леди Элис, и она приняла его. Мне жаль, что ваша племянница столь слабонервна, что когда я познакомил ее со своей невестой, она упала в обморок и в глубокой тишине тихонько добавил — очевидно, от изумления. Гости вокруг начали как-то неловко поздравлять барона, а сам Генрих Хоггер, поклонившись маркизу, молча взиравшему на эту сцену, спросил. «Дорогой маркиз Вэнкс, позволите ли вы мне пригласить новобрачную на танец?» Всё же я её родственник, и мне хотелось бы сохранить в своём сердце этот волнующий момент. Разумеется, барон, разумеется. Мне кажется, маркиз тоже что-то понял, так как улыбка у него была какая-то задумчивая. Но тогда вы должны позволить мне танец с своей невестой. Родственные связи, — ехидно добавил новобрачный, — нужно укреплять. Прошу прощения, маркиз Венкс, но я сегодня подвернула ногу и не смогу. Меня уже потряхивало от избытка событий, но я сумела поклониться маркизу, придерживая белку. Жаль, очень жаль, — он кивнул мне вполне дружелюбно. — Прошу всех вернуться в зал, дамы и господа. Барон наклонился ко мне и скомандовал. — Идите в свою комнату. Леди Элис.